Глава девятая Рагдар понял суть своего приказа только тогда, когда вышел во двор поместья. До этого момента истерические вопли фамильяра Дайнайна казались глупыми страхами старого кота. Как же последний дракон оказался неправ? Рагдар за всю свою жизнь никогда не отдавал масштабных приказов и понятия не имел, как работает сила повелителя на его подданных. В те давние времена он был слишком мал, чтобы уметь повелевать, и все, что помнил, как наследник Великой Крови — быть мудрым. Но быть и уметь, как оказалось, вещи настолько разные, насколько Рагдар не знал, как быть мудрым, и применять эту самую мудрость. В поместье демона Дайнайна у подданных Рагдара творился дикий беспредел. Следуя велению Его Высокого Величества, каждый живой организм, не имеющий прямой принадлежности к поместью, должен был в кратчайшие сроки покинуть нажитую им территорию. Рагдар решил оградить несчастную женушку от внезапных столкновений с незваными гостями, по типу утреннего ежа. Попавший под опалу ёжик и все животные, мирно жившие на территории поместья многие годы, должны были срочно покинуть насиженные места, но... Пока Рагдар пытался набить желудок, пришлая живность срочно собирала свои пожитки и в дикой спешке искала способ покинуть ставшим запретным милый дом. В поместье резко началось великое выселение всех живых организмов, всех, не принадлежавших семейству Дайнайна. Всех. Рагдар столько времени прятался и скрывался, подавляя в себе истинное предназначение повелителя, что забыл, как быть свободным живым. Свободным, спокойным. Свободным, достойным. И самое главное. Он забыл, что такое забота и защита кого-то, кроме него самого. Резкий, беспрекословный приказ бился в сознании старой мыши дикой паникой. «Нужно бежать». Приказ, смешанный со страхом и беззащитностью, требовал одного — уйти, чтобы выжить. Привыкшая к тихой жизни мышь засуетилась, попыталась заставить себя делать что-то важное. Раздражающим действием остались эти бестолковые попытки что-то делать. В привыкшую жизнь грубо влезла отчаянная беспомощность. Бежать некуда. А самое страшное – нет возможности, потому как нет ни нор, ни щелей у высокого крепкого забора, служащего мыши с самого рождения надежной защитой. Но невыполнение приказа, подобно смерти, мышь приготовилась принять наказание. Там, где бежала, замерла в ожидании приговора, в отчаянии прикрыв маленькие глазки, поджав тонкий облезлый хвост. И тут Рагдар понял, что натворил. Суматоха на территории поместья с каждым мгновением набирала обороты. Привыкшие к мирной и сытой жизни живые существа, получив жесткий приказ, ринулись исполнять глупую волю последнего повелителя. Спокойная недавно местность наполнялась суетливым шумом и криками. Казалось, на огромной территории, огороженной высокими стенами, начинался свой собственный конец света. Первыми в глаза бросались птицы. Ласточки и воробьи, собравшись в маленькие стаи, усиленно готовили молодняк к возможному дальнейшему перелету. Немногочисленные бабочки, жучки и комарики уже покинули тихое место. В траве шевелились не умеющие летать гады, с упорством ползущие к стене. Некоторые даже успели забраться почти до верха. Под землей усиленно пыхтели землеройки и черви, а воздух заполнила бестолковая машкара. Весь этот кошмар громко сопровождался мужскими возмущенными криками и истерическими женскими воплями. Рагдар умудрился устроить свой персональный ад на сравнимо небольшой территории. «Молодец!» «Я не это имел в виду!» Начал было молодой дракон, но тут же замолчал. Он хотел именно этого. «Дурак!» Беспорядок усиливался с каждым мгновением. Голы треск становились все громче. Рагдар принялся исправлять ужасную ошибку, Молясь всем известным богам о том, чтобы бояры Дайнай как можно дольше не возвращались, а если и находились на территории поместья, не заметили ворожбу молодого глупого дракона. Усмирить своих подданных полных страха и безрассудного энтузиазма во что бы то ни стало исполнить волю повелителя для Рагдара оказалось делом невероятно сложным. Отдать приказ через фамильяра одно, совсем другое свой же приказ отменить. Пришлось искать подход к каждому существу, которое он пытался изгнать и лично объяснять, что ничего исполнять не нужно. Учитывая масштабность выселения и количество проживающих в огромном поместье живности, работы было много. Рагдар старался изо всех сил, чтобы не упустить ни одного жучка или червячка. Время для него растянулось в вечность, хотя на самом деле прошло не более получаса. Поместье постепенно успокоилось, затихло, и вскоре привычная жизнь снова вернулась в спокойный мирный поток. Рагдар облегченно выдохнул. Выдохнула старая мышь. И только обезумевший Ёж продолжал бегать вдоль непроходимой преграды каменной стены, гоняя в голове одну только мысль — исчезнуть из страшного места. Успокоить животинку на расстоянии Рагдару не удалось — Пришлось ловить уставшее тельце лично и усыплять в срочном порядке. В свой домик дракон вернулся, вымотанным до предела, со спящим ежом на руках. «Ты о себе только и думаешь!» — услышал Рагдар голос Ламии, совсем недавно струящейся нежностью, а сейчас полной злой стали. «Сама же видишь, как он ушел, не желая тебя поддерживать!» «Я больше чем уверена, что Рагдара ты насильно заставила давать клятвы верности. Но ну, не может такой мужчина влюбиться в то, что ты из себя представляешь». «А в тебя, значит, может?» — тихо спросила Мора. «А я не проклята. Со мной он никогда не будет в опасности. Да пойми ты, глупая, насильно удержать его не получится. Да он от тебя к каждый, кто поманит, сбегать будет, лишь бы просто почувствовать себя защищенным». «Да что тут думать! Ты его попросту убьешь. «Хорошо». Рагдар не понял, что означало это беспомощное «хорошо» от его непутевой жены и поспешил войти в домик. Картина перед ним предстала удручающая. Еда и посуда были разбросаны по всей комнате, за столом, заставленным бутылками с алкоголем, сидела заплаканная Мора. Напротив, пристально вглядываясь в бледное личико-капельки, Положив руки на блестящую столешницу, в нетерпении сжав кулаки, застыл Паис, а за его спиной, словно матерые хищники, стояли Ламия и трое демонов. Рагдар молча прошел в комнату, подошел к кровати, приподнял одеяло, положил ежа, прикрыл мирно сопящее тельце, и только потом обратил свое внимание на странную компанию. Зачем тебе эта немочь, трусливая, нужна, милая Мора? В голосе Паиса слышалось сожаление, но глаза рыжего демона выдавали его настоящие чувства отвращение. Посмотри, даже рядышком не постоял, пока ты за него боролась. А тебе, между прочим, нельзя рисковать. Казар вон как напуган до сих пор. Рагдар открыто посмотрел на оборотня. Тот, как истинный охранитель, не позволил ответного взгляда, хотя тут и гадать не нужно, парень его ненавидит. Заслужил, сам виноват. Не сказать, что Казар Рагдару нравился, но все же оборотень достоин уважения. Сильный, ловкий, умелый и осторожный. Рагдар после встречи с Морой уже несколько раз получал увечья, а Казар умудрялся ходить без шрамов, видимых, по крайней мере. «Я же согласилась!» Заорала Мора, схватила со стола стакан с дурно пахнущей зеленой жижей, сделала несколько громких глотков. «Давайте, пока я пьяная и дура!» Ламия тут же вытащила из кармана платья, брачные свечу и пиалу. Пока поджигала фитиль заговоренного светоча, Мора без колебаний прокусила себе ладонь, накапала в пиалу крови, обмакнула в нее браслет союза двух сердец. Давай. Она кивнула Рагдару и едва не упала со стула. «Макай, сожжем их к чертям и бесам! Ты свободен!» Рагдар даже не мечтал вот так спокойно освободиться от навязанных брачных уз. «Как пожелаете, моя госпожа!» И с готовностью протянул руку к долгожданной свободе.